Первое, что увидел Виктор, открыв глаза, был огромный черный пистолет, смотрящий ему прямо между глаз. Виктор поднял глаза на владельца пистолета. Это был молодой парень белобрысый с изрытым оспенными лицом. Глаза у него были голубые и водянистые. Парень смотрел прямо на Виктор, не отрывая от него глаз. В левой руке он держал сотовый телефон, который прижимал к уху. «Можно. Пришел себя», — сказал он, не отрывая взгляда от мага. Виктор шевельнулся, пытаясь оторвать голову от холодного бока машины и киля урденного пистолетом. «Тихо!» – прошепел он. «Сиди, тихо!» Виктор замер, он был слаб. Очень слаб. Астральная битва выкачала из него остатки сил, которые он сохранил после вчерашнего визита на совет. Теперь Виктор мог только дышать. Даже если бы его страшей отвлекся, глава клана все равно не смог бы сопротивляться. «Ментов нет», — сказал в трубку киллер. «Косой хорошо работает. Сюда они заглянут через часок, не раньше». Виктор чуть повернул голову, чтобы посмотреть, где там Глеб. Ему не пришлось долго искать. Охранник лежал рядом у переднего колеса машины и смотрел прямо на Виктора остекленевшими глазами. Он был мертв. Безусловно, мертв. Виктор сглотнул и почувствовал, как его начинает тошнить. Весь подбородок Глеба был покрыт густой темной массой крови, которая еще продолжала вяло сочиться из носа и уголков рта. Правая сторона груди у Глеба была разворочена выстрелом. Куртка стала коричневой от крови. В мертвой руке все еще был зажат пистолет. Мертвый Глеб буквально плавал в луже своей крови. Внутри у Виктора все перевернулось, и желудок, сжавшись в комок, прыгнул к горлу. Маг повалился на бок в сторону, так, чтобы не видеть тело охранника, и его вытошнило на землю. Содрогаясь от рвотных позывов, он почувствовал, как ему на спину поставили ногу, и холодное железо коснулось затылка. Нога киллера вжала его в землю, и маг захрипел, едва не захлебнувшись собственной рвотой. В этот момент перед его глазами все поплыло, и Виктор ощутил астральный вызов. Не имея сил сопротивляться, измученный и обессилевший, Виктор просто заскулил от страха. Он не мог сопротивляться сейчас. Никак не мог. Это я пришел из астрала, знакомый голос Корвин. «Корвин, помоги мне», — прошептал Виктор. «Все, что хочешь, отдам. Все сделаю. Все, помоги». «Держись», — быстро сказал Корвин. «У меня только пара минут». «Быстро открой мне дорогу к себе. Откройся, чтобы я видел твоими глазами, что там у вас происходит». «Как?» — простонал Виктор. «Как это сделать?» «Расслабься», — сказал Корвин. «Просто пусти меня к себе. Ну!» Виктор застонал и расслабился, насколько это было возможно. Он почувствовал, что выпадает из астрала, но в этот момент у него в голове словно бомба взорвалась. Вспышка ослепила его, голову пронзила резкая боль, подобная молнии Виктор ощутил, что он снова возвращается в астрал, но теперь он был глух и слеп. Перед глазами бежали странные темные пятна. Он ничего не слышал, и голова раскалывалась от боли. Он испугался. Испугался, как не пугался никогда в жизни, и закричал. Он стал рваться обратно в реальность, визжа от страха. «Все, все уже», — донесся до него голос Корвина, — «возвращайся назад». Виктор ощутил, как к нему вернулся слух. Секунду спустя он увидел в астрале знакомую фигурку Корвина. Боль в голове исчезла, пропала, словно ее и не было. всхлипнув от облегчения, мак расслабился и вынырнул из астрала. Виктор по-прежнему лежал лицом в собственной блевотине, его затылок упирался ствол пистолета. Только на спине больше не было чужой ноги. Рядом тихо урчал мотор какой-то мощной машины. Виктор услышал, как хлопнула дверца, и кто-то сказал «поднимайте его». В тот же момент пистолет убрали от его головы. Послышались приглушенные шаги, и кто-то мотягнулся прямо у него над головой. Крепкие руки подхватили его и рывком поставили на ноги. У Виктора закружилась голова, и его снова стошнило. Колени подогнулись от слабости, и он повис на руках, держащих его. «Вы чё, бакланы?» — услышал он знакомый голос. «Я же сказал, чтоб не пальцем!» «Да не трогали мы его, видать, окосело от страха!» и Виктор с трудом поднял голову, пытаясь рассмотреть, что происходит. Голова кружилась. Перед глазами всё плыло, и мир шёл цветными пятнами. Но ему удалось рассмотреть то, что заставило его сжать зубы от злости. Прямо перед ним стоял огромный чёрный джип, этакая коробка из-под обуви на колёсах. Передняя дверца была открыта, и рядом, держась рукой за дверцу, стоял Дэн. Он поскудно ухмылялся, держа в руке зажженную сигару. Виктор дернул головой, чувствуя, как в нем зарождается гнев. Сволочь! Вот сволочь! Виктор стиснул зубы и попытался прийти в себя. Вот то стоял за этим покушением. Дэн! Вот же собака, ублюдок, он же начал стрельбу. Семен предупреждал, что этим все кончится, но Виктору не хотелось верить. А теперь Глеб лежал с дыркой в груди, и неизвестно, что будет дальше с ним самим. Виктор сголотнул. Мысли о собственной судьбе заставили его прийти в себя. В голове немного прояснилось. Он заметил, что буквально висит на руках двух здоровенных бритых ребят. Обыкновенные шестерки, не отягощенные интеллектом. Виктор сглотнул тягучую горькую слюну и попытался встать на ноги. «Босс», — позвал один из громил, — «очухался вроде». Дэн прищурился и посмотрел на Виктора, который поднял на него полный ярости взгляд. «Тащите его сюда», — сказал Дэн, отбрасывая сигару. «Пора отсюда убираться». Бритые ловко подхватили Виктора под руки, подняли над землей и понесли к машине. Было видно, что они не первый раз проделывают такую операцию. Дэн распахнул заднюю дверцу джипа, и Виктор понял, что его сейчас просто закинут в салон, как мешок с картошкой. Когда его поднесли к самой дверце, он дернулся, пытаясь вырваться, но напрасно. Держали его крепко. Громилы остановились у самого джипа, и Виктор краем глаза заметил, что в салоне есть еще кто-то. Дэн шагнул поближе к главе к клана Львов. За его спиной маячил мрачный киллер, по-прежнему с пистолетом в руке. Он смотрел куда-то в сторону и, похоже, совершенно не интересовался происходящим. Дэн нагнулся к Виктору и прошептал ему прямо в лицо. «Ну что, главный, допрыгался? Вот так всех вас, к ногтю!» В голове у Виктора мелькнула мысль. «Всех? Господи, неужели вот из-за чего не пришли Гарик и Гена?» «Сука!» — беспомощно прохрипел Мак в ухмыляющееся лицо Дэна. «Ах, сука!» Он задергался, пытаясь освободиться, но напрасно. Громилы держали крепко. По всему было видно, что им не впервые удерживают таких вот ребят, рвущихся из их крепких рук. Дэн повернул голову так, чтобы перед Виктором красовался его профиль. «Смотри!» — процедил он. «И запомни!» Он засмеялся, радуясь своей шутки, но внезапно поперхнулся смехом. Дэн резко побледнел, кровь отклынула от его лица. Он прижал руку к груди и захрипел, вытаращив свои круглые глаза. В этот момент и ударил первый выстрел. Виктор заметил, как киллер, стоявший за спиной Дэна, зайцем метнулся в сторону, а потом держащие его громилы отбросили мага в сторону и заорали, хватаясь за карманы. Виктор упал на землю и резво откатился в сторону, стараясь быть подальше. Над головой снова ударил выстрел. И Виктор поднял голову, чтобы посмотреть, что случилось. То, что он увидел, заставило похолодеть кровь в его жилах. В этот момент он выглядел не лучше Дэна. Около изуродованной машины стоял Глеб. С развороченной грудью, весь подсыхающей крови, он держал в руке пистолет и методично нажимал на курок. Его глаза больше не были мертвыми. Они смотрели вперед, живые и полные ненависти. Дальше события понесли искать. Мертвый Глеб, оказывается, стрелял в киллера, И тот теперь валялся на земле, напоминая кучу тряпья, и стонал. Один из шестерок вытащил пистолет, продолжая орать от ужаса, но выстрелить не успел. Мертвец пристрелил ему голову. Зато второй громил успел выдрать из-за пазухи, трясущимися руками свой пистолет и два раза выстрелил в Глеба. Пули попали мертвецу в живот, и его отбросило спиной на машину. Бритый выстрелил еще раз, но промахнулся, у него все еще тряслись руки. Мертвец, сидя на земле, поднял пистолет и спустил курок. Громила поперкнулся собственным криком, что-то буркнул и рухнул на землю, лишившись половины черепа. Виктор и опомниться не успел, как все было кончено. На ногах остался лишь Дэн, все еще прижимавший к груди трясущиеся руки. Теперь его лицо было пунцово-алым, он не шевелился, лишь хрипел, все больше выпучивая глаза. Виктор почувствовал, как его стала бить крупная дрожь, а волосы на голове встали дыбом. Мертвец поднялся на ноги, шатаясь, и сделал несколько шагов к джипу. Виктор задрожал, но остался лежать. У него просто не было сил, иначе бы он бросился бежать прочь от этого ужаса. А Дэн внезапно прянзительно вскрикнул и бросился бежать прочь от машины. Но не сделал он и десятка шагов, как нелепо взмахнул руками и упал на пыльную траву. Он хрипел, его ноги дергались, но буквально через несколько секунд он затих. Виктор следил за его агонией, не в силах отвести глаза. На секунду чувство удовлетворения победило даже страх, и Виктор мстительно ухмыльнулся. За это время, пока маг следил за огоньей Дэна, мертвый Глеб на подгибающихся ногах подошел к Виктору. Тот посмотрел на него снизу вверх, чувствуя, как у него внутри что-то оборвалось. Страх вернулся, и Виктор, позабыв о Дэне, начал медленно отползать в сторону, не сводя глаз с ожившего мертвеца. Тот шевельнул челюстью, и из мертвого рта хлынул густой поток крови. Он покачал головой, и тут же Виктор почувствовал слабый астральный контакт. Маг тут же уцепился за эту ниточку, надеясь, что это Корвин. Так оно и было. Вызов был очень слабый, едва заметный. Казалось, Корвин находится очень далеко от Виктора, и к тому же слишком слаб. Виктор чуть нырнул в астрал, чтобы ответить на вызов, но и не терять связи с реальностью. Реальный мир стал расплывчатым и нечетким, но зато можно было ответить на вызов. — Это я, — донеслось из астрала. — Корвин. — Это тело не может говорить. Повреждены легкие горло В реальности мертвец кивнул головой и дернул рукой с зажатым мне пистолетом. — Корвин? — прошептал пораженный Виктор. — Но как? — Я в теле Глеба. Мост человека после смерти еще живет некоторое время. Мне удалось выкинуть умирающее сознание Глеба и занять его тело, чтобы помочь тебе. — Где? — взвизгнул Виктор, чувствуя, что сейчас сойдет с ума. — Где Глеб? «Он умер», — спокойно ответил Корвин. «И это тело сейчас умирает. Я только хотел тебе сказать, не вмешивайся в то, что сейчас произойдет. Лежи тихо и лучше не шевелись, не отвлекай меня. Я буду очень занят». Корвин оборвал контакт, и Виктор вернулся в реальный мир. Мертвец повернулся к нему спиной и сделал шаг к джипу. Виктор остался лежать, шумно втягивая воздух сквозь сжатые зубы. Он ничего не понимал. Ему было страшно и почему-то холодно. Его била крупная дрожь, и скрюченные пальцы царапали землю. Тем временем Корвин в теле Глеба поднял пистолет и выстрелил в боковое стекло джипа. В стекле появилась крупная дырка, оно пошло трещинами, но не вылетело. Мертвец опустил пистолет и наклонил голову, словно к чему-то прислушиваясь. Не дождавшись видимого ответа, он снова поднял пистолет, но в этот момент внутри джипа кто-то зашевелился. «Хватит!» — крикнули изнутри. «Я выхожу!» Дверца открылась, и из машины ловко выбрался довольно упитанный мужчина, лет тридцати. Он перешагнул через тело, громил из пробитой головой и замер, рассматривая мертвеца. Виктор сглотнул, чувствуя, как у него замерло сердце. Этот мужик походил под описание того, кого Корвин просил разыскать. Вот оно, тело Корвина, занятое магом из Эльвиона. — Кто ты? — спросил маг, носящий тело Корвина. — Что тебе надо, мертвец? Корвин отбросил пистолет и просто шагнул вперед. — Нет, — закричал маг, — не подходи ко мне, я тебя узнал. Он вскинул руки, словно защищаясь, и мертвец остановился. Виктор понял, что они вступили в астральный контакт, и тут же чуть нырнул в астрал, так чтобы видеть ауры противников. Оказалось, в астральном мире Корвин в теле Глеба и Мак из Эльвиона были теперь связаны толстыми пучками цветных нитей, которые пульсировали и светились. Между ними шел поединок, но Виктор не решился нырнуть в астрал поглубже, чтобы увидеть именно битву. Он помнил просьбу Корвина и решил довольствоваться только наблюдением за перекачкой энергии. Он завис на границе астрала, видя одновременно реальность и астральные ауры противников. Маг из Альвиона вскрикнул и опустил руки. Виктор насторожился, он почувствовал движение мощных энергий, таких, что никогда прежде в жизни не встречал. Он понял, что сейчас что-то произойдет, и оказался прав. Маг в теле Корвина вскинул правую руку, и с его пальцев сорвалась длинная синяя молния. С треском она ударила в развороченную грудь Глеба и отбросила мертвеца на землю. Он попытался подняться, но маг ударил тело еще одной молнией. Запахло горелой плотью, и Виктора снова чуть не стошнило. Лишь секунду спустя он осознал, что увидел, но уже не имел сил удивляться. Маг использовал свои способности в реале. Именно в реальном мире он ударил магией своего противника. Это и вправду был настоящий маг из Альвиона. Виктор подумал, что его клан никогда бы не нашел этого мага по просьбе Корвина. Настоящего мага, не астрального, найти практически невозможно. Если он этого не захочет сам. В этот момент Виктор почувствовал еще одну волну энергии и снова взглянул на противников через астрал. Теперь лежащие на земле Глеб и маг из Альвиона были связаны одной пылающей огнем нитью шириной в руку. Она пульсировала алым, и от Глеба к магу по этой нити шли волны энергии. «Нет!» — вскрикнул маг, «нет, только не сеть!» Нить взорвалась яркой вспышкой. Виктора ударило волной энергии, и астрал вокруг него запылал настоящим пламенем. Глава клана поспешно вынырнул, чувствуя, что сейчас произойдет что-то непоправимое. В реальности это выглядело так. Маг из Эльвиона зашатался, схватившись руками за голову. В следующее мгновение он упал на колени и застонал. Мертвец, который возился на земле в попытках стать, замер. Виктор насторожился. Он поднял голову, решая, настал ли удобный момент для бегства, или еще есть риск получить спинушальную пулю или молнию. На всякий случай он напряг мышцы, проверяя свои силы. Он готовился бежать отсюда прочь при первом же затишье в битве магов. В этот момент тело Корвина открыло глаза и со стоном встало на ноги. «Я здесь». Его губы слабо шевельнулись. «Я вернулся». Виктор перевел дух. «Это был Корвин». Он вернулся в свое тело, обменявшись сознаниями с своим противником, но тело Глеба... Виктор бросил взгляд на мертвеца, тот снова зашевелился, пытаясь встать. «Виктор!» — крикнул Корвин, обернувшись к лежащему на земле магу. «Виктор, я здесь!» «Корвин!» — Виктор махнул рукой в сторону поднимающегося мертвеца. Корвин обернулся и увидел, что мертвый Глеб, теперь наделенный сознанием мага из Эльвиона, стал на колени и ощупывает землю вокруг себя. «О нет», — сказал Корвин, — «не выйдет». Он нагнулся и подхватил с земли пистолет, выпавший из мертвой руки одного из громил. Корвин скинул пистолет, прицелился и выстрелил. Он попал точно в цель. В голове и без того мертвого Глеба появилась огромная дыра, и мертвец рухнул на спину. Корвин выстрелил еще раз и снова в голову. Тело вздрогнуло, задергалось в судорогах и затихло. Корвин опустил руку и выронил пистолет. «Ну, вот и все», — сказал он. «Теперь наверняка». Даже не верится. Виктор, чувствуя прилив сил, поднялся и на дрожащих ногах подошел к корвину положил ему руку на плечо, словно проверяя, реален ли его знакомый. «Корвин?» — спросил глава клана Львов, заглядывая в лицо мага. «Это ты, корвин «Это я», — ответил упитанный мужчина и рассмеялся. «Господи, Виктор, это же я!» Он смеялся громко, в полный голос. Виктору уже было не смешно. Он понимал, что потом, наверное, будет долго лечиться у психиатра, после всего произошедшего здесь. Но пока он мыслил здраво. Пока надо было забыть о чудесах. «Корвин!» — позвал Виктор, сжимая пальцы. «Корвин, нам надо убираться отсюда, и как можно быстрее!» мак оборвал смех и кивнул. Вопреки опасениям Виктора, он не впал в радостную эйфорию, и его сознание вроде бы работало нормальным. «Точно!» — кивнул головой маг. «Отсюда надо исчезнуть, и чем скорее, тем лучше!» к метро бегом!» — скомандовал Виктор. «Поедем коллегу из моего клана!» Он развернулся, чтобы бежать, и в это время мир дрогнул. Виктор зашатался, чувствуя, что происходит что-то непоправимое. Он ощутил, как на него из астрала рухнуло что-то тяжелое. Он зашатался и сел на землю, боясь даже строить догадки о том, что это такое. «Вот говнюк!» — услышал голос Корвина за спиной. «Он все-таки сделал это!» Виктор понял, что случилось. Именно то, чего они меньше всего ждали. Совет Альвиона закрыл Астрал Земли. Закрыл одним махом, без предупреждений и рассусоливаний. Виктор тут же попытался выйти в Астрал, но у него ничего не вышло. Астрала просто не было. Он напряг все свои силы, пытаясь почувствовать знакомое ощущение бесконечности. Но все было тщетно. Все, чего он добился, это ощущение непреодолимой стены на своем пути. Ему захотелось сесть на землю и заплакать, как ребенок. Все, что он знал и любил, все, что он делал, ради чего сражался, исчезло. «Ничего», — сказал Корвин, и Виктор почувствовал, как маг помогает ему подняться. «Пошли. Главное, побыстрее убраться отсюда, а с Эльвионом я разберусь». Он сказал это так просто и буднично, что Виктору захотелось сразу и безоговорочно ему поверить. «Он разберется». Ему хотелось верить Корвину, очень хотелось, но где-то внутри он понимал, что теперь ничего не будет просто. Ничего. Пошли, — поторопил его Корвин. — Где тут у тебя метро? И Виктор побрел к повороту на улицу, чувствуя рядом с собой пустоту. Он лишился выхода в астрал и теперь чувствовал, что его отсутствие всем своим существом. Он лишился чего-то огромного, постоянно присутствующего где-то рядом. Теперь рядом была пустота, целая бездна пустоты. И от этого хотелось плакать. «Да идем же!» — снова услышал он голос Корвина. Незнакомый, непривычный, реальный голос. «Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас надо забыть на время об Астралии и, наконец, убраться отсюда». Виктор кивнул, и они пошли к метро.